Оно как бы звучало осуждением того, что думал Чарли. «Появись в эту минуту, Орд, итальянец, пожалуй, принес бы извинения. Я ошибся, простите меня. Вы, наверное, имели право ожесточиться. Ваша жена была шлюха». Как отреагировал бы Джастин? «Нет, это невозможно. Чалмарс, заведующий почтой, тоже заблуждается. Бедняга». «Чалмарсу не хотелось бы оказаться в шкуре Орда. Допустим».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 что речь идет об электропоезде. Он еще не получал моего письма. Оно придет только завтра утром. О чем с тобой говорил, лорд? О детях, но мало. Прислушался к праздничному шуму и время от времени вставлял слово. Ты напрасно так долго нес малышку на плечах. Она слишком тяжелая, и теперь у тебя отдышка. Верно. С некоторых пор Чарли стал отдышлив и уже не без труда вытаскивал ящики с пивом из подвала. Он даже начал подумывать, не нанять ли себе подсобника. Что же он говорил о детях? Джулия глазами дала понять мужу, что не хочет вести об этом речь при ребятишках. Я поняла одно, он их не любит, как, впрочем, и женщины. Кто не любит детей, мама? Один человек. Какой человек? То, что сидел в баре, когда мы вернулись? Нет, он ушел раньше. Мама, он еще придет? Нет. Он умер?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 Когда Уорд невозмутиво распахнул дверь и повесил свое мыши серое пальто на вешалку, в баре оказалось, к счастью, с полдюжины посетителей, в том числе негр Дженникс. Тем не менее, Чарли раскрыл рот, словно испытывая потребность сказать нечто такое, чего он ни в коем случае не должен говорить. Но он только осведомился, хотя обычно обслуживал клиентов без их просьб. Пиво? Он не сомневался. Уорд понял.